Настало трудное время для Пантелея Еремеевича Правда, выпадали хорошие дни Возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху И даже смеялся над самим собою Но выпадали также дни дурные Неотступная мысль снова принималась из-под тяжка точить и его сердце, и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но другое утро, когда он стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул, однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое бессоново как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек-Адель. Все это он берег, конечно, про себя, Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек Адель, кажись, не старый. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми, знак «плохой». Он почти постоянно экзаменовал Малека Деля, уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню, запирал за собой дверь и, ставший перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом. «Ты ли это? Ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча... «Да, он...» «Конечно, волн», то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого Малекаделя с тем, впрочем, их насчитывалось немного, у того хвост и грива словно были пожижи и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей. Но это могло только так казаться. А смущали чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие. Вся повадка была не та. Например, тот, молек Адели, всякий раз оглядывался или легонько ржал, как только чертопханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались в место, когда хозяин соскакивал с седла. Но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень. Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, сейчас задней ногой стук в стенку стоило. А этому ничего, хоть по самое брюхо навали ему на возу. Того сырость дождевая беспокоила, этому она нипочем. Грубее этот, грубее. Да, была лошадь милая А это Вот что думалось иногда Чертопханову И горечью отзывались в нем Эти думы Зато в другое время Пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю Или заставит его соскочить На самое дно размытого оврага И по самой круче Выскочить опять И замирает в нём сердце от восторга Кромкая гика не вырывается из уст и знает он знает наверное, что это под ним настоящий несомненный малякадель ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает это. Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за малеккадеем стоили чертопханову много денег. О костромских собаках он уже не помышлял И разъезжал по окрестностям в одиночку По-прежнему Вот в одно утро чертопханов в верстах в пяти от Бессонова Наткнулся на ту самую княжескую охоту Перед которой он так молодецкий горцевал года полтора тому назад И надо ж было случиться такому обстоятельству Как и в тот день, так и теперь Русак, возьми! и вскочи перед собаками из-под межи на Косогоре. Ату его, ату! Вся охота так и понеслась. И Чертопханов понесся тоже. Только не вместе с нею, а шагов от нее на 200 в сторону. Точно так же, как и тогда. Громадная водомоенная криво прорезала Косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее, и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой – Охотники скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника. Конь его летел стрелою. Вот уже водомоина перед самым носом. Ну, ну, разом! Как тогда? Ну, а... Малек Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва. Как не дергал ему чертопханов голову на бок к водомоине. Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил по воде погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз. С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой маликадель. И Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате. Нет, это не он. Это не друг мой. Тут бы шею сломил, а меня бы не выдал. Окончательно доехал, как говорится, Чертопханова следующий случай. Верховном Олег Адели пробирался он однажды по задворкам поповской слободки, окружавшей церковь. В приходе которой состояло сельцо Бессонова Вдруг его кто-то окликнул Он остановил коня, поднял голову И увидал своего корреспондента, дьякона Но Чертопханова было не до дьякона Он едва отвечал на его поклон И промычав что-то сквозь зубы Уже взмахнул на гайкой А какой у вас конь богатейший? Поспешил прибавить дьякон Истинно, вы муж ума чудного, просто Аки лев. Одного живота по навету злых людей лишились, продолжал дьякон, и немало не унывая, а напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай, что даже и лучшего. Что ты врешь? Сумрачно перебил чертопханов. Какой, такой другой конь? Это тот же самый. Это Малек Адель. Я его отыскал э -э -э. Как же так, господин. Конята вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после Покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе. Ну да? Что же из этого? Значит, слишком год с тех пор протек, а конь ваш как тогда был серый в яблоках, так и теперь. Даже словно темнее стал. «Серые-то лошади в один год много белеют!» чертапханов дрогнул. «И в самом деле серая масть-то ведь меняется!» Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла? «Пулчок анафемский! Отвяжись!» Картнул он вдруг бешено сверкнув глазами и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона все разом рухнуло от одного этого слова «белеют». Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ. Что это дряная кляча не Малекадель, что между ею и Малекаделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий маломальский путный человек должен был с первого раза это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся, да нет, что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман, во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения. Чертапханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Отчаяние овладело им, злоба душило его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отмстить? Жиду? Яфу? Машу? Дьякону? Вору-казаку? Всем соседям, всему свету, самому себе, наконец? И он опять... Ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище. Шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки для дьякона. Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина. О! «Броклятье!» Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь. Напрасно он пытался уверить себя, что это лошадь, хотя и не Малек Адель. Однако все же добра и может много лет прослужить ему. Он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль. Точно в ней заключалось новое оскорбление для того Малек Аделя перед которым он уже без того считал себя виноватым. Еще бы! Этот одер, эту клячу, он как слепой, как олух, приравнял ему Малек Аделю. А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему? Да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что! Никогда Татарину ее отдать С собакам наснеть Другого она не стоит Часа два слишком бродил чертопханов По своей комнате Верфишка, командовал он вдруг Сию минуту вступая в кабак Пол ведра водки притащи Слышишь? Пол ведра, доживо Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеевича И он начал пугать Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, тот, наверное, почувствовал бы невольный страх. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал. Одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе к И ближе, а в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злоба уже сменялось чувством зверства. И зловещая усмешка появлялась на губах. Но, однако, пора, промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном. Он выпил последний стакан водки, достал над кровати пистолет и отправился на конюшню. Малек Адель, ложный Малек Адель, лежал на постилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от ясли, снял и сбросил на землю попону и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор. А со двора в поле... Крайнему изувлению сторожа, который никак не мог понять, куда этот барин отправляется ночью с невзнузданной лошадью в поводу. Тертопханов шел большими шагами, не останавливаясь, не оглядываясь. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы, если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Он решился убить Малек Аделя. Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно. Как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта штука казалась очень простою. Уничтожив самозванца, он разом поквитается со всем и самого себя казнит за свою глупость. И перед настоящим своим другом оправдается и целому свету докажет, что с ним шутить нельзя. А главное, самого себя он уничтожит вместе с самозванцем. Ибо на что ему еще жить? Обезвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною, но в сердце Чертопханова не было жалости. Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда, Малек Адель спотыкнулся и чуть не упал на него. «Альц, задавить меня хочешь? Проклятый!» Вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которое, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его. Так дико прозвучал он под навесом темных ветвей в гнилой, спертой сырости лесного врага Чертопханов дрогнул. «Ступай, черт! На все четыре стороны!» Проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод, Малек Аделя с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек Адель немедленно повернулся назад, Выкарабкался вон из оврага и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою. Он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу. Вдруг... Что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся. Малекадыр стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином. Он тронул его мордой. Доложил себе. «А-а-а-а-а-а-а!» закричал Сиртабханов. «Ты сам, сам за смертью пришел!» окна же! В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло к колбу Малек Аделя, выстрелил! Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвелась на дыбы, отскочила шагов на 10 и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле. Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал колени подгибались под ним и хмельли злоба и тупая самоуверенность все вылетело разом осталось одно чувство стыда и безобразия до да сознания сознание несомненное что на этот раз он и с собой покончил Недель шесть спустя казачок перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо Бессоновской усадьбы Станового пристава. Пожалуйте, ваш благородие к нам в дом. Пантелея и Ремеечка, жизнь, умирать собираются. Так вот я и боюсь. Как? Умирать? Становой слез телеги Что ж ты за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался, твой барин? Причастился? Никак. Нет, Становой нахмурился. Как же это ты так, братец? Разве это так можно, а? Да я их и третьего дня, и вчера спрашивал, подхватила оробевший казачок. Молчи, говорит, дурак, не в свое дело не суйся. Да вы уж делайте милость ваше благородие, пожалуйте к ним в комнату. Ну, веди, проворчал Становой и последовал за перфишкой. Удивительное зрелище его ожидало. В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конскою попоной, лежал чертопханов, уже не бледный, а и желто зеленый как бывают мертвецы, с обвалившимися глазами под глинцевитыми веками, заостренным, но все еще красноватым носом над зерошенными усами. В одной руке чертопханов держал охотничью нагайку, в другой – шитый кесет, последний подарок маши Изумленный Становой не знал, что предпринять. Пантелей Еремеевич, а? Пантелей Еремеевич. Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза черта Пханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись, остановились на посетители увидали его, посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый уж точно гробовой голос. Столбовой дворянин? Пантелейчер Топханов умирает. Кто может ему препятствовать? Он никому не должен. Ничего не требует. Оставьте его, люди. Идите. Дай знать, Когда скончается Шепнул, выходя из комнаты становой перфишки А за попом я полагаю сходить и теперь можно Надо ж порядок соблюсти Особоровать его Перфишка в тот же день сходил за попом А на следующее утро Ему пришлось дать знать становому Пантелей Еремеич скончался В ту же ночь Когда его хоронили в Гроб его провожали два человека Казачок Перфишка Да мошель, лейба, весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида. И он не применил отдать последний долг своему благодетелю. Иван Тургенев. Повести. Радиоверсия по произведениям писателя с участием Дарьи Белоусовой «Кончина». Олега Зимы, Алексея Мясникова и Андрея Сипина Автор радиоверсии Ирина Карасева Режиссер Александр Баркар Композитор Яна Лабахина Саунд-продюсер Ольга Лапина Звукорежиссер Марина Карпенко Редактор Марина Лопыгина Шеф-редактор проекта Наталья Новикова Продюсер Ольга Золотцева